глава 40 своими опасениями я конечно же поделилась с кириллом как только нога удалился только новой схватки с драконом киру и не хватало а что тот взъерившись не затей драки я вовсе не была уверена идем мыться постановил оборотень вместо ответа против этого у меня естественно не было возражений и мы дружно метнулись в ванную Правда, совместное принятие водных процедур едва не превратилось в ещё один акт страсти. Однако мысли о ярости дракона в итоге успешно погасили все крамольные желания. А как-то магически-энергетически он ни о чём не пронюхает. Опять забеспокоилась я, уже вытираясь мягким, чёрным как ночь полотенцем. В зелёных глазах сверкнули хитрые искорки. «Нет», — покачал головой оборотень, — Все лишние флюиды я сейчас замаскирую. и впился в меня пристальным взглядом, но вдруг добавил. «Ты, главное, снова не возбуждайся». Я покорно кивнула. Только, а как тут не возбуждаться, если буквально кожей чувствую жар, исходящий от его потрясающего, совершенно обнаженного тела? И этот изучающий взгляд, мурашки от него сразу же забились в экстазе. «Давай сначала оденемся». Решил Кирилл, видя, что так ему до вечера с флюидами бороться. «Кстати, на корни волос пора ставить отвод глаз. Твои родные уже начинают проглядывать», — озвучил он еще одну намечающуюся проблему. «От он и все мурашки разум удрали в глубокую спячку. Если драконы поймут, что их на надули, даже представить страшно, что будет. В лучшем случае нас выставят из замка на мороз, а в худшем...» Не замерзнем мы точно, потому что нас вообще зажарят живьем. В столовую мы на этот раз прекрасно добрались без провожатых, ведь с того дня она никуда не переехала. «Доброе утро!» — поздоровались в один голос, войдя в дверь. «Доброе!» — отозвался гирзел и другие драконы. «Проходите!» — он вновь указал на места по правую руку от себя. «Нас не рассадили на разные концы стола. Уже радость!» Особо довольным глава клана не выглядел, однако злости я в его глазах после оценивающего взгляда, которым он нас окинул, не прочла. Похоже, и правда ничего не просек. Какой же Кир молодец. Магически провести дракона — это наверняка очень круто. Едва мы, опять же, последними сели на стулья, слуги принялись раскладывать по тарелкам омлет с вареньем. Крайне неожиданное блюдо, однако на вкус оказалось вполне съедобно. Мне даже понравилось, хотя принималась я за него с опаской, что вовсе в горло не полезет. — Кирилл, можно полюбопытствовать? — заговорил Гирзл, отправив в рот несколько кусочков. — У земных оборотней власть является наследственной? — Вообще нет, — ответил лесовский Однако не так уж редко клан переходит в руки сына предыдущего главы, если только он обладает необходимыми для этого качествами и имеет достаточный вес в сообществе. То есть уже состоялся как личность, обзавелся семьей и все прочее? — уточнил дракон, победно сверкнув глазами. — С семьей? — удивленно вскинул бровь Кирилл. — Да, по крайней мере, у наших оборотней это непреложное условие. — Ах ты ж чешуйчатый интригант! Вот, значит, к чему завел данный разговор. Однако в груди что-то дрогнуло. Хотя, стоп, Кир уже дважды уверял меня, что не женат. Но, возможно, был. Тем не менее, Лесовский заявил. «У нас такого условия нет. На мне вот интересно стало, если глава клана разведется. Он что же, автоматически перестанет быть главой?» «Главы оборотнических кланов не разводятся». Тем более, что еще будучи наследниками, женится исключительно на оборотницах с сильной кровью, избранных для них отцами. «Вот, значит, что еще, паразит чешуйчатый, ты хотел мне поведать. Про браки по расчету, да еще никак не с человечками. Но в груди вновь отчаянно заныло. Правда, ненадолго. Надо же, как у них все запущено!» — усмехнулся оборотень. Нет, у нас подобные анахронизмы давным-давно ушли в прошлое, если вообще когда-либо имели место. Гирзел заметно посмурнел. Что, гениальный план по вбиванию укола в наши отношения с треском провалился? Я ехидно улыбнулась дракону. Однако тот продолжил. Но твой отец тоже был главой клана? Да. Почему же он так рано отошел от дел? Сколько тебе лет? Пятьдесят? Шестьдесят? «А вот тут сразу обломайся. Ответ на данный вопрос я уже знаю. Шока не случится. Едва удержалась, чтобы не показать ящеру язык». «Тридцать восемь», — ответил Кирилл и почему-то резко помрачнел. «А отец не отошел от дел. Он погиб на войне». «Но какой еще войне?» — обалдела я. «Извини, смутился Гирзл. Вот прямо искренне смутился». Неужели хотя бы иногда драконам все-таки ведомо чувство такта? На войне с кем? Все же решилась спросить я. Не было у нас никаких войн в последние десятилетия, но не в Чечню же его зачем-то понесло. С вампирами. Тихо вымолвил лесовский Людей она не затронула. А и оборотней, и вампиров полегло немало. После таких сведений мне подурнело уже конкретно. Если не люди враждуют между собой, конфликт же может пойти на новый виток в любой момент. На прошлой войне погиб предыдущий глава оборотней, а сейчас им является Кирилл. Нет, нет, нет, потерять его... только не это. Лисовский накрыл ладонью мою руку и ободряюще сжал ее. Как видно, на лице у меня волей-неволей отразился весь спектр эмоций, что я сейчас испытывала. Не переживай. «Нынче у нас все спокойно», — тихо произнес он. «Уроки из прошлого извлекли все, да и диспозиция сил теперь несколько изменилась». Я постаралась улыбнуться ему в ответ. Не сказать, чтобы тревога отпустила полностью, но полегче все же стало. Я даже вернулась к поеданию завтрака, хоть в горле, и еще стоял ком. А вот беседа за столом заглохла безнадежно. Так мы и завершили трапезу в полном молчании». Гирзл, наверное, сто раз проклял затею с этим разговором. Своих целей так и не добился, только настроение всем испортил. Я, кстати, даже не очень поняла, почему помрачнили и драконы. Вряд ли они переживали за земных оборотней или вампиров. Лана. Обратился ко мне Гирзл, едва закончили завтракать. Недавно ты кое о чем меня просила. Он сделал паузу, наслаждаясь недоуменным видом Кирилла. «Самое время выполнить твою просьбу». Я мигом напряглась. Недоумение шефа полностью разделяла. «О чем это он? Что за просьба?» Лесовский бросил на меня вопросительный взгляд. Мне ничего не оставалось, кроме как пожать плечами. «Может, все-таки посвятите меня в ваши планы?» Не то чтобы холодным, но каким-то прохладным тоном произнес Кирилл. «Да, Гирзл, посвяти-ка нас в свои планы». Присоединилась я к его любопытству, а заодно подчеркнула, что к замыслам ящера не имею никакого отношения. «Ты просила покатать маленьких нагов». Наконец внес ясность дракон. Они, наверное, уже ждут внизу. От сердца отлегло. У Кирилла тоже. Правда, не сказать, чтобы я просила его об этом. Произнесено было в виде предложения, но ящер, естественно, исказил истину так, как ему удобно. «Здорово!» — обрадовалась я и поспешно поднялась из-за стола. «Что ж, молодец, Гирзл!» Заслужил в свою бесперспективную копилку очередной плюсик. Вчетвером, Джита увязалась с нами, мы спустились во двор. На крыльце нетерпеливо топтались аж семь детей разных возрастов, в том числе, разумеется, и нарт с Маликой. Младшему было около шести, старшему лет тринадцать. Юные ноги ждали здесь, как выяснилось, уже около часа. Опасаясь, что Гирзл может прийти раньше, и увидев, что никого нет, отменит полет, дети благоразумно решили подстраховаться. Дракон отошел на несколько десятков метров и перекинулся. Ребята не смело приблизились к нему и застыли в нерешительности. «Забирайтесь по крылу», — посоветовала им Джита. Дракон при этих словах опустил ближайшее к ним крыло наподобие трапа. «Не бойтесь», — подбодрила их я. Дети поднялись по кожистому крылу и уселись между шипов ближе к шее. Нард с Маликой обернулись и помахали нам руками. Мы помахали в ответ. Ящер расправил крылья, оттолкнулся от земли и взмыл в небо. Все, что мы услышали, это едва различимый визг маленьких нагов. Покружив немного над замком, дракон полетел куда-то на север. Я наблюдала за ним, пока не потеряла из виду. «Хочешь тоже полетать?» услышала я негромкий слегка томный голос Джиты. Обращалась она явно не ко мне. Внутри моментом вскипела ревность. Я бросила на драконицу не самый добрый взгляд, но она смотрела, естественно, на Кирилла. Я уже летал на драконе. Невозмутимо ответил тот, пристально глядя туда, где скрылся крылатый гирзл. «Но мы с Ланой учтем, что ты готова посадить нас на борт», — добавил он, нежно приобняв меня за талию. «На косе выкуси». похотливая ящерица, не на того нарвалась. Для пущей убедительности положила голову Кириллу на плечо. За нашими спинами яростно хлопнула дверь. кир усмехнулся Интересно, как скоро она поймет, что здесь ей нечего ловить? Задался вопросом он. Боюсь, что никогда не поймет, вздохнула я. Они с Гирзелом два сапога пара. Вот и объединились бы, наконец, сапоги, бросил Кирилл. Мы постояли еще несколько минут, а потом, чтобы скрасить ожидания, решили поиграть в снежки. Как по волшебству, во дворе появились маленькие драконята и тоже затеяли перестрелку. Сначала между собой, потом осмелели и принялись забрасывать снежками нас. Мы тут же вступили в бой. Я была легкой мишенью, и вскоре детям стало скучно меня расстреливать. Они переключились на Кирилла, который увертывался от снежков с нечеловеческой ловкостью, А у меня, наконец, появилась возможность хотя бы прицеливаться, потому что до этого мне удавалось лишь беспорядочно отстреливаться. В общем, повеселились знатно. Гирзел с Нагиатами вернулись примерно через час. Дети сбежали с крыла и бросились к нам. Вид у них был такой, будто свершилась главная мечта их жизни. Захлебываясь от счастья и перебивая друг друга, Нарт с Маликой принялись делиться впечатлениями с нами. Мы были искренне за них рады. На ком-нибудь другом... Я, быть может, тоже не отказалась прокатиться. Но полет с Гирзелом нет уж у Он же сразу надумает себе бог знает что. Кир, а на ком летал ты? На ком ты из ларвеллардцев? Полюбопытствовала я, когда дети вернулись к игре в снежки, причем уже совместно с вновь прибывшими. Точнее, двумя командами. Наги против драконов. Кстати, Хонор, поскольку драконят было немного больше, присоединился к нагам. «Да, и на них, и на Лорга. Это альтеранский дракон», — поведал мужчина. «Но вообще полет с вампиром экстремальней, особенно если они начинают финтить», — добавил с улыбкой. «На драконе ты сидишь почти как в самолете, а тут висишь над бездной, вампир тебя просто руками сзади обхватывает. Хотя на самом деле вампиры тоже и магией удерживают, но ощущение, когда он, например, входит в штопор или мертвую петлю закручивает», почище, чем на самом крутом аттракционе. Будем на Альтеране? Обязательно попрошу кого-нибудь из них прокатить тебя», — пообещал он. А у меня уже в предвкушении зашло сердце. И больше даже не от когда-нибудь предстоящего полета, а от того, что в планах Кирилла на будущее я есть. Гирзал уже наш разговор явно не понравился, хоть мы и шептались тихонько. «Чёртов драконий слух!» Уже перекинувшийся ящер двинулся к нам с таким видом, словно сейчас вновь обернется крылатым монстром и спалит нас к чертовой матери. Желваки у него гуляли прям-таки яростно. Все, капец нам. Взбесили-таки мы его. Причем совершенно невинным разговором. А что будет, если он узнает о наших интимных отношениях? Кирилл, глядя на него, тоже весь напрягся. Нет-нет, только не драка с драконом, он же его размажет. И защитить нас некому, здесь только дети. Но, может, у них на глазах кровавой разборки всё-таки не будет? Однако надежды на это, конечно, мало. Неожиданно дракон остановился как вкопанный. Желваки загуляли ещё яростней, хотя секунду назад такое казалось уже невозможным. Окончательно помрачнивший взгляд был устремлён куда-то нам за спины. Мы обернулись. Мать вашу, похоже, мы и вовсе оказались между молотом и наковальней. На крыльце стоял возле сар. Его злой-призлой взгляд тоже металл молнии. Вот только этого явления нам и не хватало.